Экфюзи экватор уже отпела, и теперь из динамика доносился знакомый битловский мотив. Лариса повернулась к Ивану. «Представляешь, предки купили дачу еще весной, а я туда еду первый раз». «Знаю», — кивнул он, — «зато я уже там был». «По-моему, все уже там были, кроме меня», — вздохнула Лариса. «Там хорошо?» Парень пожал плечами и сказал, что во всяком случае там тихо. И есть что рисовать. Он сообщил, что успел нарисовать пару этюдов в разных уголках участка и общий вид дачи. «Я экспериментирую», — взахлёб рассказывал он. Стоило ему заговорить о рисовании, как вся застенчивость куда-то исчезала. Нарисовал пейзаж гуашью на холсте, Лариса покачала головой, сделав вид, что понимает, насколько это смелый эксперимент. На самом деле для нее было все одно, что гуашь, что акварель, что масляные краски, но ей не хотелось показаться дикой и глупой. Иван встретился с ней взглядом и вдруг запнулся. — Ну, ну, — подбодрила его девушка, — очень интересно, гуашью на холсте. «Да как будто ты что-то в этом понимаешь», — резко бросила ей старшая сестра. «Ваня! впустую тратишь порох!» Лариса почувствовала, что краснеет. Краснела она ужасно, даже грудь покрывалась розовыми пятнами. Девушка прикусила губу и с ненавистью уставилась на затылок сестры. В этот момент она хотела высказать ей все — Сказать, что Вика тоже впустую тратит порох, потому что Денис все равно на ней не женится. Сказать, какими глазами смотрит на нее Денис, когда они одни, как он рассматривает ее, как улыбается. Лариса знала, что сестра в Дениса не влюблена, что она рассматривает его как солидного, очень привлекательного жениха. И все же Вика расстроилась бы. Может, даже заплакала бы при всех. Лариса на секунду представила такой исход дела и сразу успокоилась. Она никогда не злилась долго. Хватало пустяка, чтобы привести ее в хорошее настроение. Сейчас это сделал Иван. Пока девушка молчала, он не отрывал от нее взгляда. А когда Лариса слегка повернула голову, воскликнул «А я и тебя нарисую». Знаешь, давай прямо сегодня. Ты же собрался ее рисовать, — все еще хмуро ответила Лариса. Но Вика томно протянула, что она никуда не торопится. Пусть Лариса позирует, сколько хочет. Ведь она так ленива, это занятие как раз для нее. — Можно подумать, что вы с Денисом в это время будете пропалывать сорняки, — огрызнулась Лариса. В ответ на эту дерзость Денис неожиданно засмеялся, Вика неуверенно заулыбалась, глядя на него, и больше к Ларисе не придиралась. Дача девушку разочаровала. Последние пять минут она волновалась, часто выглядывала в окно и спрашивала, далеко ли еще. Она сбросила сандалии прямо в машине, сказав, что иначе обязательно их потеряет, Пусть уж лучше они лежат здесь. Но, ступив босыми ногами на влажную холодную траву, оглядевшись по сторонам, Лариса приуныла. «Не нравится?» Вика стояла рядом с машиной, воздев руки и взбивая растрепанные кудри. «Мне тоже не нравится. Такое глухое место. Разве это дача?» И в самом деле никакого дачного поселка тут не было. Он начинался километра на два дальше, а здесь всего пять-шесть заброшенных деревенских домов, какие-то выселки, даже деревенькой назвать трудно. Лариса заявила, что ни за что бы не осталось тут ночевать. Ужас! Кричи, не кричи, никто не услышит. Она огляделась еще раз, вздохнула и отправилась осматривать участок. Краем глаза она отметила, что Иван потащился за ней со своей папкой и мешком. Она свернула за угол дома и неожиданно обернулась. Иван едва не налетел на нее и от смущения глупо заулыбался. «Значит, ты здесь уже был?» — спросила Лариса. «Был пару раз». «С ней?» — Лариса сорвала длинную травинку, Придирчиво осмотрела бледный кончик стебля и ожесточенно принялась его грызть. Иван неловко пояснил, что Вика так расписала ему прелести здешней природы, что он просто не мог отказаться. «У нас с родителями дачи нет, у знакомых тоже. Он все больше путался и запинался. А я все время хотел порисовать что-то в деревне, на природе. Короче, не в Москве. Да ладно!» Нечего оправдываться. Лариса ткнула обглоданным стеблем прямо ему в лицо. Вы были здесь вдвоем? Нет, это Денис нас привозил. Я тут рисовал, а они... Тут Иван снова запнулся. Лариса не стала дожидаться ответа. Бросила травинку, повернулась и пошла дальше, делая вид, что очень внимательно рассматривает участок. За спиной постоянно слышались шаги. Парень не отставал ни на шаг. «О, Боже!» — сказала девушка, зайдя в самый дальний уголок участка. «Это что-то первобытное. Зачем нужна такая дача?» Но Иван увидел бревно, валявшееся посреди запущенной, заросшей травой грядки. Он обошел его кругом, затем положил на землю свою громоздкую поклажу. «Садись!» неожиданно решительно сказал он. «Куда это?» — растерялась Лариса. «На бревно, вот сюда». Парень схватил ее за руки и почти насильно усадил посреди бревна. Лариса почувствовала, что пальцы у него горячие и сухие, а у Дениса всегда влажная ладонь, почему-то подумала она. «Наверное, они уже целуются». «Ну, села». — сказала она, не делая ни малейшей попытки вырваться и глядя Ивану в глаза. Только теперь она увидела, какие они синие. Синие с бирюзовым веселым оттенком. «Вот и сиди», — грубовато сказал он, отпуская руки. Казалось, он нарочно себя раззадоривает, чтобы не робеть. «Я буду тебя рисовать». «Как? Прямо сейчас?» — воскликнула девушка. «Ну нет». «У меня, наверное, нос блестит, и я растрепанная. Где моя сумка?» «О, черт!» Она встала, осталась в машине. «Дай я хоть схожу, припудрюсь». «Сядь на место!» прикрикнул он, начиная устанавливать этюдник. «Ты же не фотографироваться будешь? Может, я вообще абстракционист? Ты не подумала, что мне все равно, блестит у тебя нос или нет?» Об этом Лариса и в самом деле не подумала. Хуже того, она не знала, что такое абстракционист. Поразмыслив, девушка пришла к выводу, что это нечто непривлекательное. Иначе зачем Иван ее этим припугнул? Пока она обдумывала этот вопрос, Иван окончательно устроился на раскладной брезентовой табуретке и зачеркал по бумаге карандашом. Лариса поняла, что сопротивляться поздно. Ее уже рисуют. — Ну, ладно, — смирилась она. — А как мне сесть? Может, я повернусь в профиль? Так интересней. Сиди, как сидишь. Лариса даже обиделась. Самый грубый фотограф не обращался с ней так. Она решила не обращать на Ивана никакого внимания. Уставилась на траву и принялась рассматривать ползающих там жучков. На первый взгляд в траве никого не было. Но после того, как Лариса глядела туда полчаса, она увидела, что там живет и движется целый мир. А те, наверное, пошли в дом. Думала она, чувствуя, как высокое солнце начинает припекать ей голову. Вон, какая-то букашка лезет прямо ко мне. Интересно, кусается она или нет? А этот все чирикает своим карандашом. Может, я пить хочу? Или вообще в туалет? Хоть бы спросил. А те, наверное, целуются. Не горбись так, — попросил ее Иван. Вернее, даже не попросил, а небрежно пробурчал, так что Лариса с трудом разобрала слова. Тут она не выдержала. «Слушай, я устала. Пойдем погуляем, а потом вернемся». «Свет уйдет», — Иван посмотрел на небо. «Да куда он уйдет?» «Ни одного облачка!» Парень вздохнул. Он видел, что объяснять долго, а спорить бесполезно. Лариса уже встала и отряхивала свой запачканный белый сарафан. «У Вики была сумка с бутербродами. Там есть лимонад и пиво, я видела», — сообщила она. «Пошли, попросим». Они обогнули дом и обнаружили, что входная дверь отперта. Лариса толкнула ее и вздрогнула от длинного ржавого скрипа, будто у зубного врача. Даже зубы заболели. Ты уже был в доме? Иван ответил, что в дом никогда не заходил. Они вошли в захламленные сени и убедились, что здесь сумки с продуктами нет. Сени вели в большую комнату с низким просевшим потолком из серых досок.